Оглавление. Введение. Книга первая. «Природа и инстинкты. Ваша первая жизнь». Часть первая. «Вы находитесь здесь». Глава первая. «Без паники. Это всего лишь кризис среднего возраста». Глава 2. «Вы больше не любимец судьбы». Часть 2. иллюзии. Глава 3. Ограничение времени. Глава 4. Возраст. Глава 5. Красота. Глава 6. Любовь. Глава 7. Сколько очков вы набрали? Глава 8. Побег на свободу. Глава 9. Могущество. Книга 2. «Возвращение к оригинальной личности. Ваша вторая жизнь». Глава 10. «Мужество жить своей жизнью». Глава 11. «Как превратить мечту в цель». Глава 12. «На пути к величию». Эпилог «Благодарности об авторе». Конец оглавления.